Глава 14. Следующее утро в управлении началось, как и всегда, с планерки, в начале которой капитан перечислил дела, требовавшие помощи других отделов. После него слово взял лейтенант, чтобы обсудить вместе с ними то, что накопилось за прошедшую ночь, и все остальные незакрытые дела по Санта-Монике, включая и два новых — предполагаемое самоубийство, сообщение, о котором только что поступило в полицию, и ночное ограбление ресторана на второй улице. Во втором случае загвоздка. — сказал Тимс. — Состояло в том, что ночной дежурный в этом ресторане какой-то старикан. Он так перепугался, что у него, по-моему, был чуть ли не инфаркт. В общем, к тому времени, когда приехала патрульная машина, бедолага уже почти отдал концы и еле мог говорить. Нашим ребятам удалось выяснить только, что грабителей было двое и что они оба черные. Может, те самые, что хапанули деньги на бензоколонке неделю назад предложил Ральф Свинглер. Я сразу оповестил об этом деле, но пока никто ничего нам не сообщал, чтобы можно было выйти на их след. — Сдается мне, эти парни откуда-то из-за города, не местные, — мрачно заметил Хейнс. — Значит, наши осведомители их просто не знают. И плати не плати, а выдать они их не смогут. — Наверное, надо прочесать Лос-Анджелес и Беверли-Хиллз. — А, лейтенант? — Думаю, это не повредит. — Да, что-нибудь новенькое есть по убийству в парке? — Полный ноль, сэр, — отрапортовал Цвинглер. — Мы в тупике. Единственное из вещественных доказательств, которые у нас есть, — это невостребованный мотоцикл. У покойного, насколько нам известно, никакой семьи. Никаких контактов мы тоже не нашли. Отдел по наркотикам считает Тейлора одним из местных дилеров. Травка, героин, колеса. В общем, весь набор. Он презрительно пожал плечами. Небольшая потеря для мира, верно? А так называемый свидетель ничего нового против своих показаний сказать не может. Но видел, что кто-то сидел в иномарке возле места убийства. Он даже не уверен, какого цвета была машина. То она у него голубая, то зеленая. — Надо подождать, — ответил Тимс. — Посмотреть, может появится что-нибудь новое. Извечное правило детектива, — подумалось Стиву сидеть и ждать у моря погоды. Затем лейтенант перешел к делу доктора. По его словам... Опрос соседей, проведенный вчера вечером, подтвердил версию Эдди Парсонса. Накануне вечером в понедельник в доме парсонсов действительно врубили на полную катушку ящик, и в комнате находились, по крайней мере, трое парней. Мы имеем письменные заявления, продолжал лейтенант, и в соответствии с ними все члены группы, по-видимому, имеют достаточно убедительное алиби. У пончика как говорится, есть только одна дырка. Девица по фамилии Флешер. Может быть, стоит разузнать у родителей Симмонс? Кажется, Флешер была ее подругой. — Да, я сам об этом подумывал, — отозвался Стоун. — Правда, мамаша не особенно склонна говорить с нами, но папашу имело бы смысл пораспросить. Попробуем заглянуть к нему на работу. Лейтенант одобрительно кивнул, тут же заметив, — А все-таки странно, что никто из парней даже не упомянул о смерти Симмонс. — Может, это в целях самозащиты? — высказал предположение Цвинглер. — Она ведь отдала концы, когда приняла сверхдозу наркотиков. СД, как они говорят сейчас, для них это, наверное, самое ругательное слово. — Ладно. — Тимс указал пальцем на Стива. — Где отчет о встрече с той женщиной вчера вечером? — Дорис Чезана, — выпалил Стоун, прежде чем Стив собрался с мыслями. — Известно также, как Лайла. Стоун выдернул отчет, который Стив только что допечатал из машинки и положил перед лейтенантом со словами. — Вот он, прямо с печатного станка. — Да, только с опозданием ровно на полсуток прокомментировал Тимс и начал читать вслух. Миссис Дорис Чезана заявила, что знала покойного в течение более двадцати лет, сначала в Сан-Франциско, а затем в Лос-Анджелесе. Осклабившись, лейтенант поглядел на Стоуна. — А как там насчет Санта-Моники? Что-нибудь выяснили? Там дальше об этом сказано. По ее словам, она с мужем, Анджела Чезана... Приехала сюда в шестидесятом. Через три года они развелись, и птичка вернулась во Фриско. Искала Мирика, да? Да, только вот какого именно? Вот в чем заковыка. Стоун ухмыльнулся. Могу держать пари, что то шикарное фото Биллу с любовью и подпись Лайла предназначалось адвокату, а не доктору. На лице Тимса впервые за все время появился интерес. — Да. — А как твое мнение, Стив? — По-моему, стараясь соблюдать всю возможную осторожность, ответил Стив, это всего лишь одна из версий, но я бы сказал, что, судя по первому впечатлению, она просто пыталась нас разыграть. — В каком смысле? Ну, понятно, что с годами она не молодеет, а ей, ну, в общем, хочется, чтобы все вокруг по-прежнему считали ее, так сказать, неотразимой. Ну, — Ради бога! — пробурчал Стоун. Тимс, однако, не обратил на это внимания. — Лучше не делать скорополитных выводов, — посоветовал он. — Этот братец между нами не выглядит таким уж безупречным, чтобы его нельзя было заподозрить в качестве... — А тут как раз мог быть подходящий мотив для преступления. — Да, но ему наверняка не меньше Стив замялся, но было уже слишком поздно. — Пятидесяти, ты хотел сказать, или, по крайней мере, сорока пяти, да? — спросил Тимс, ничуть не воспринявший эти слова как подтверждение абсурдности любовного мотива у брата Мирика. — К твоему сведению... Так называемые «преступления на почве страсти» отнюдь не ограничиваются возрастной группой до 30. Это, во-первых, Керлер. Во-вторых, брат Мирика вчера искожили вон, чтобы доказать, Стефана убили именно эти ребята из его группы и никто другой. Они не знали, что он записывает все занятия с ними для своей книги, так он утверждал. Между тем, все, что они говорили в своем кругу, должно было появиться в печатном виде. И когда ребятишки об этом пронюхали, такова его версия, то почувствовали, что их предали, и решили убить доктора. — Ну и что тут особенно невероятного? — воинственным тоном возразил Стоун. — Невероятного, может, и ничего, — спокойно ответил Тимс. — Но пока что у всех этих ребят есть алиби. А вот с Биллом Мириком такой ясности нет. Только это я и хочу сказать. Добраться сюда самолетом из Сан-Франциско можно всего за час. А рейсов к нам, слава богу, хватает не меньше двадцати или даже тридцати в один день. Не этой компанией лететь, так другой. Выбор большой. Следующий шаг будет такой. Связывайтесь с полицейским управлением Фриско. Мы должны иметь точную информацию о том, что этот человек делал и где был в понедельник вечером. Посылайте немедленный запрос. И еще кое-что лейтенант, — добавил Стив, — в то время как его напарник направился в отдел связи. Миссис Чезана обронила один намек. Ничего такого, что мы могли бы потом у нее уточнить, но все-таки... В общем, по ее словам, покойный некоторое время назад предупредил своих друзей что они не должны к нему заходить думаешь из за миссис круиз может быть да сэр но может и нет отлично попробуйте проспросить олмана когда с ним встретитесь вызвав роберта олмана через оператора приморской подстанции стив выяснил что хозяин плавучего дома уже уехал На студии в Сан-Фернандо-Велли ему ответили, что мистер Олман еще не появился на работе. Детектив оставил свои координаты, попросив передать, чтобы мистер Олман немедленно с ним связался по телефону. Пока он разговаривал, из лаборатории поступили новые сообщения. Одна из контактных линз жертвы была явно раздавлена башмаком убийцы, поэтому... Ботинки всех подозреваемых в совершении преступления должны быть подвергнуты экспертизе. На подошвах могли сохраниться мельчайшие частички пластмассы. Были также обнаружены новые отпечатки пальцев, в связи с чем придется снять отпечатки у всех соседей и посетителей квартиры доктора. Без этого нельзя начинать сортировать те, что уже имеются в распоряжении лаборатории. Что касается сделанной в понедельник записи, то пленка содержала разговоры между членами группы, занимавшие по времени чуть больше полутора часов. В настоящее время лента расшифровывается, и отпечатанный текст будет передан детективам незамедлительно. Ко времени возвращения Стоуна в отдел было получено и заключение патолога-анатома, подтверждавшего данные вскрытия, убитый ничего не ел в течение нескольких часов до своей смерти, Самосмерть наступила мгновенно из-за обширного повреждения черепа в результате удара, нанесенного большим тяжелым предметом. На теле не обнаружено кровоподтеков и порезов, а под ногтями никаких посторонних веществ. По мнению доктора Гарольда Диккона, это говорило о том, что жертва явно не оказала сопротивления убийце. Очевидно, что тот нанес свой удар сзади, рассчитывая поразить доктора Мирика, для которого нападение явилось полнейшей неожиданностью. Время убийства — после десяти вечера в понедельник. Возможные пределы — до двенадцати часов ночи. В результате мы имеем шестерых подростков, эту девицу Флешер, свору Толстяков и Толстух, его соавторшу Круиз, — И еще кое-кого, — произнес Тимс задумчиво. — Эта бронзовая штука, которой его убили, стояла на столике в коридоре, недалеко от парадного входа. Мне кажется, сам Мирик находился в тот момент у себя в кабинете. Потом что-то услышал и вышел, чтобы выяснить, в чем дело. Тут-то он испугнул того, кто находился в коридоре. Но. Он же мог выйти из комнаты, услышав звонок в дверь, — предположил Стив. «Что ж, такой вариант тоже нельзя исключать», — согласился Тимс. «Но мне больше импонирует другой. В доме уже кто-то находился. Кто-то, кто его поджидал. Кто знал, что экономки в это время в доме нет, единственный человек, кто соответствует вашему описанию, — это круиз». — Но я вовсе не исключаю, что это могла быть имена на Майк, — отозвался лейтенант. — Да и вообще, черт подери, мы никого не имеем права исключать из круга подозреваемых. Если только соседи или кто-то еще не подтвердит, что определенно видел этого человека в другом месте в интересующее нас время. Пока же у нас нет от соседей ничего, кроме жалоб на мотоциклы и сборища молодежи на квартире у доктора. Тем временем на телефонных аппаратах, стоявших в комнате детективов, начали одна за другой вспыхивать сигнальные лампочки. Звонили те самые сумасшедшие, о которых предупреждал Стоун. По одному телефону звонила ясновидящая, которая за половину обещанного вознаграждения боролась, используя оккультные силы, распутать тайну убийства доктора Мирика. Хейнс пытался как мог объяснить ей, что никаких вознаграждений никто не обещал. Но она продолжала бубнить свое то ли из упрямства, то ли потому, что просто плохо слышала. Свинглеру пришлось беседовать с индейцем из племени Апачей, который, по его словам, неоднократно помогал своим соплеменникам отыскивать убийц. В данном случае он просил за свои услуги одного, как можно больше рекламы, которая должна помочь ему самому пробиться в Голливуд. Другим добровольцем был пожилой горожанин, якобы видевший банду хиппи со следами крови на одежде, мчавшуюся к северу от Монтаны возле Оушен-авеню. Все это происходило в понедельник вечер. Весь шквал звонков приняли на себя Стоун и Келлер. — Извините, мистер, но почему вы сразу не позвонили в полицию? — как можно ласкове спросил Стоун. Этот вопрос не понравился звонившему. — Хорошо, — ответил он, — сразу до него не дошло. Но потом стало ясно, что убийцы именно они. Брызгая слюной в телефонную трубку, старик обиженно заявил, что раз полиция не желает его помощи, он... Стоун передал эстафету Стиву, попросив успокоить старого человека, а сам повесил трубку параллельного телефона и стал отвечать по другому аппарату. «Поехали!» — бросил он Стиву, когда тот закончил. «Я только что связался с отцом Симмонс. Нам подфартило. Представляешь?» Он согласился уделить полиции несколько минут, как он выразился, в перерыве между двумя деловыми встречами.